книга ПЯТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Те весенние дни моих первых скитаний Были последними днями моего юношеского иночества. В первый день в Орле я проснулся еще тем, каким был в пути — одиноким, свободным, спокойным, чужим гостинице, городу и в необычный для города час — Едва стало светать. Но на другой уже поздней, как все. Заботливо одевался, гляделся в зеркало. Вчера в редакции я уже со смущением чувствовал свой цыганский загар, обветренную худобу лица, запущенные волосы. Нужно было привести себя в приличный вид. Благо обстоятельства мои вчера неожиданно улучшились. Я получил предложение не только сотрудничать, но и взять аванс, который и взял, горячо покраснел, но взял. И вот я отправился на главную улицу, зашел в табачный магазин, где купил коробку дорогих папирос, потом в парикмахерскую, откуда вышел с красиво уменьшившейся пахучей головой и с той особенной мужской бодростью, с которой всегда выходишь с парикмахерской. Хотелось тотчас жить опять в редакцию, поскорее продолжить всю ту праздничность новых впечатлений, которыми так щедро одарила меня судьба вчера. Но идти немедленно было никак нельзя. Как он опять пришел? И опять с утра? Я пошел по городу. Сперва, как вчера, вниз по Болховской, С Болховской по Московской, длинной торговой улице, ведущей на вокзал. Шел по ней, пока она за какими-то запыленными триумфальными воротами не стала пустынной и бедной. Свернул с нее в еще более бедную пушкарную слободу, оттуда вернулся опять на Московскую. Когда же спустился с Московской к Орлику, перешел старый деревянный мост, дрожавший и гудевший от едущих и поднялся к присутственным местам, по всем церквам трезвонили, и вдоль бульвара, навстречу мне, на паре больших вороных, шедших спора, но мерно, в достойной противоположности с этим трезвоном, прокатил в карете архиерей, благостным мгновением руки, осенявший влево и вправо всех встречных.